Александр Зиновьев. «Запад». Первая дорожка четвертой кассеты. Думаю, что негативный опыт национал-социализма, фашизма и коммунизма способствовал тому, что западные люди начали осознавать и ценить те ценности, какие порождал их социальный строй. Но этот процесс не был стихийным. Его организовали и возглавили профессиональные идеологи, Именно идеология вычленила специфические ценности западного общества и установила, что эти ценности – суть результат капитализма и демократии. Осознание ценностей западнизма массой населения и принятие их не есть одноактная операция. У людей так или иначе наступает усталость к пропаганде, развиваются критические умонастроения, люди быстро привыкают к тому, что имеют, и забывают о том, чему они обязаны, тем, что имеют, а в случае ухудшения жизненных условий начинают приписывать причины ухудшения основам своего общества. Короче говоря, состояние умов и чувств людей подвержено влиянию множества факторов. Задача идеологии – постоянно поддерживать нужное идейно-психологическое состояние общества, вырабатывать и поддерживать в людях иммунитет, в отношении антизападнистских влияний изо дня в день вбивать в головы специфически западнистскую систему ценностей. В период Холодной войны на Западе наконец-то поняли, что эта работа идеологии должна быть организована на государственном уровне, причем как постоянно действующий элемент системы воспроизводства человеческого материала. Индивидуальные ценности – это то, к чему люди стремятся добровольно. Они жаждут иметь их – Людей даже приходится сдерживать в этом их рвении силою власти, право общественного мнения и другими средствами. Общественные же ценности связаны с интересами человеческих объединений и с обязанностями граждан по отношению к этим объединениям. Добровольно и бескорыстно к этим ценностям стремятся лишь одиночки, выпадающие из нормы. Это общее правило. Люди охотно стремятся к этим ценностям, если они лично вознаграждаются за это властью, карьерой, богатством, почетом, известностью, увлекательностью жизни и работы. За все это идет не менее ожесточенная борьба, чем за доступ к ценностям индивидуальным. Ценности разделяются на естественные и искусственные. Первые рождаются из опыта жизни и подкрепляются им. Вторые же, возникают из стремления ограничить негативные следствия первых. Они изобретаются отдельными представителями рода человеческого и навязываются прочим людям путем проповеди, пропаганды и даже насилия. К их числу относятся моральные и духовные ценности. Они изобретаются с целью ограничить негативные проявления человеческой натуры, облагородить и скрыть суть естественных ценностей, Дайте людям, которым естественные ценности доступны в ничтожной мере, компенсацию и утешение. Эти ценности принимались людьми отнюдь не с распростертыми объятиями и не с ликованием. Христианская церковь и власти прибегали к необычайным жестокостям, чтобы хотя бы немного повысить нравственный уровень масс населения. Важнейшая производная ценность – деньги и все то, что может быть превращено в деньги и принести деньги. Деньги – суть универсальная ценность то есть символ, аккумуляция и возможность реализации любых ценностей. Начиная с некоторого уровня, они становятся самоценностью, придавая полностью извращенный характер всей системе ценностей. На эту тему написано и сказано, пожалуй, больше, чем на любую другую социальную тему. Слово «извращенный» я здесь употребляю не в морализаторском негативном смысле, а как обозначение обычных в общественной жизни и эволюции превращение ее феноменов. Вторая – производная ценность, конкурирующая с деньгами, власть над другими людьми. И третья – слава. На эти темы сказано и написано тоже более чем достаточно. Подобно тому, как в деловой сфере символическая и производная экономика берет верх над реальной и основной В сфере ценностей символические и производные ценности приобретают доминирующее значение. Это имеет следствием извращение всей системы критериев оценки человеческой деятельности. Актеры, играющие роли выдающихся исторических личностей, становятся более известными и популярными, чем сами исторические личности – Исполнители чужих музыкальных произведений становятся известнее их сочинителей и зарабатывают больше, чем последние. Танцоры, боксеры, теннисисты, певцы и прочие развлекатели оттесняют далеко на задний план выдающихся ученых и изобретателей. Парламентские процедуры по поводу законов становятся главнее самих законов. Ураганы в массмедиа затмевают своими масштабами реальные события, послужившие поводом для них. Короче говоря, вторичные социальные явления начинают восприниматься людьми как более важные, чем те, на основе которых они возникли в качестве подсобных средств, а относящиеся к ним ценности начинают навязываться в качестве ценностей более высокого уровня, чем ценности фундаментальные. В самом жалком положении оказываются те, Кто создает самые фундаментальные ценности, а в самом выгодном – те, кто наслаждается жизнью за их счет. Это старо как мир. От этой несправедливости законов социального бытия нет избавления. Каждому свое. Крах ценностей коммунизма. В мире было немало прекраснодушных людей, которые изобретали замечательные системы ценностей, полагая, что стоит людям усвоить их, как мир станет земным раем. Такие люди появляются и сейчас, и вряд ли они переведутся в будущем, но опыт истории показал, что из этого ничего хорошего не получилось. В России в течение более 70 лет пытались привить людям идеальную систему ценностей, используя всю мощь государства и идеологического аппарата, причем не без оснований. Коммунистическое общество на самом деле принесло миллионам людей образ жизни – который послужил реальной основой для системы высших ценностей, можно сказать, сверхценностей, превосходящих в представлении их проповедников те ценности, которые они объявили мещанскими и низменными, материальными. Эти ценности, например, суть следующие. Образование и возможность улучшать жизненную позицию за счет личных способностей, героического труда и достойного поведения в коллективе. Овладение культурой, знаниями и профессией – а также завоевание уважения и почета в своем окружении. Служение народу и стране. Самопожертвование ради интересов коллектива. Самоограничение. Появилось много последователей этой системы идеальных ценностей. Благодаря им были совершены бесчисленные подвиги. Сложился слой образованных и творческих личностей, которые не стремились к материальному благополучию и к карьере. Они довольствовались малым – предредпочитает ценности идеального духовного морального и так далее порядка но попытка воспитать нового образцового человека в массовых масштабах то есть в масштабах многомиллионного общества кончилась провалом реальность советского общества оказалась сильнее намерений власти и идеологов большинство людей воспринимало навязываемую сверху систему идеальных ценностей поверхностно и формально лишь для видимости а система ценностей, навязываемая людям самим опытом их жизни и официально считавшиеся пережитками прошлого, родимыми пятнами капитализма, глубоко проникала в их души. Но процесс вырождения коммунистической системы ценностей не означал, что на ее место приходила система ценностей западнизма. Тут происходило разрушение первой и разрастание явления иного рода, которое лишь по некоторым внешним признакам напоминало вторую. Рассмотрим в качестве примера ситуацию с трудовой деятельностью. В Советской России была предпринята попытка превратить все то, что было связано с трудовым процессом и жизнью первичных деловых коллективов, в главные жизненные ценности. До некоторой степени это удалось. Миллионы людей были захвачены трудовым энтузиазмом и романтикой труда. Западному обществу такое отношение к труду не свойственно. Тут работают, причем много лучше, чем в коммунистическом обществе. Но сам процесс труда и совместная деятельность людей тут не являются ценностью как таковой и в массовых масштабах. Они являются таковыми лишь в порядке исключения, да и то где-то на заднем плане. Тут работа рассматривается прежде всего и главным образом как дело и как техническая организация дела. Они оцениваются исключительно с той точки зрения, с какой они дают жизненные блага но сами по себе они не рассматриваются как благо, они не есть самоцель и ценность, независимо от приносимых ими благ. Попытка навязать всему обществу коллективный труд как высшую жизненную ценность в России не удалась. Она имела некоторый успех, пока страна была бедной, общий жизненный уровень был низкий, материальные контрасты были сравнительно слабыми, а новые условия труда для многих были благом сравнительно с прошлым. По мере повышения жизненного уровня, роста образованности и культуры и более резкого расслоения общества, стала формироваться новая система ценностей, оттеснившая ценности труда и коллективной жизни на задний план. Плюс к тому для широких слоев населения становилось очевидным, что гораздо большего жизненного успеха добиваются не за счет героического труда и бескорыстного служения обществу, а за счет иных качеств – подхалимства, карьеризма, обмана, демагогии, жульничества, очковтирательства и прочих морально порицавшихся феноменов поведения. Была фальсифицирована сама система оценки качеств работников и вознаграждения лучших, так что лучшие отбирались с учетом качеств, мало общего имевших с реальными трудовыми и коллективистскими качествами людей. В результате верх взяла система ценностей – разрушившая официально навязываемую, но исключающая возможность ее открытого признания, система ценностей, официально осуждавшаяся как аморальное и преступное Это не была система ценностей западнизма. Это было явление общества коммунистического, послужившее впоследствии одним из условий успеха западной идеологии и пропаганды в России. Система ценностей западнизма – есть отражение реальности западного общества – а не высосана из пальца прекраснодушными мечтателями. Она не навязывается людям сверху как нечто такое, что требует от людей усилия над собой и самоограничения, не приносящих никакой практической выгоды, даже наоборот, приносящих неприятности. И в этом ее преимущество перед коммунистической системой. Тем не менее, потребность в возвышенных идеальных духовных ценностях ощущается на Западе. Об этом свидетельствуют, например, массовые движения за осмысленную работу, человеческую солидарность, коллективный и бескорыстный труд. Христианская церковь стремится прививать людям высшие моральные и духовные ценности. Различные молодежные движения выражают неудовлетворенность системой ценностей западнизма и стремятся развить какие-то суррогаты ценностей иного рода. В многочисленных литературных произведениях и фильмах изображаются вымышленные ситуации, в которых герои, поступают в соответствии с ценностями, какие стремились прививать людям в коммунистической России. Эти ситуации вымышленны. Если они и встречаются в реальности, то не как норма, а как исключение. Но нельзя сказать, что они случайны. Западнизм содержит в себе то, из чего развелось общество коммунистическое. Ценности и идеалы. Ценности и идеалы не одно и то же. Ценности то, что люди ценят, а идеалы то, к чему стремятся. Ценности существуют. Не все ими обладают в одинаковой мере. Для кого-то приобретение их может стать идеалом жизни. Но идеал то, что еще не существует или чем люди еще не обладают, но что они хотели бы осуществить или иметь. Идеалы бывают индивидуальные и общественные. Разработка последних, И навязывание их обществу есть задача религии западнизма, идеологии и культуры. Идеалом в коммунистическом обществе было всеобщее благополучие, равенство и справедливость. Это считалось достижимым путем ликвидации капитализма. Идеалом в идеологии западнизма является сохранение, упрочение и навязывание всему человечеству ценностей западнизма. И где-то на заднем плане, между прочим, мелькают те же идеалы коммунизма. Поскольку в качестве идеалов рассматривается существующее социальное устройство с его системой ценностей, то западное общество не имеет идеалов в строгом смысле слова. То есть как чего-то такого, чего в реальности нет, но на достижение чего общество ориентируется и толкается своей идеологией. По моим наблюдениям, в западном обществе доминирует не стремление к лучшему будущему – а желание сохранить настоящее и страх потерять достигнутые блага. Если тут и происходит какое-то движение к лучшему, оно есть результат действия бездушных законов западнизма, а не стремлений людей к каким-то идеалам. И это не есть недостаток. Идеалы вообще играют ничтожную роль в истории. Они овладевают людьми лишь на короткий срок и в порядке исключения. Таким историческим исключением, то есть уклонением от общего безидеального состояния, была ситуация с коммунистическими идеалами. Мне даже кажется, что никаких других общественных идеалов, в строгом смысле слова, вообще не было и нет. Крах коммунистических идеалов есть просто торжество заурядного, будничного, прозаичного, практичного и так далее западнизма. Система соблазнов. Система ценностей западнизма в современных условиях переросла в систему соблазнов. Это нечто новое сравнительно с тем, что было ранее. В обществе произошел баснословный прогресс в отношении жизненных благ, о котором раньше никто не думал. Западнизм способствовал ему, но он не был запрограммирован в самой природе западнизма, подобно тому, как из природы, сущности законов западнизма не вытекает атомная бомба, космические полеты и генная инженерия. Благодаря масс-медиа, Все достижения в сфере жизненных благ стали общеизвестными. Молниеносно становится общеизвестным все то, что еще только делается в этом отношении, что будет сделано и что считается возможным. А идеологии и пропаганда создают иллюзию, будто все эти сказочные блага общедоступны или в принципе могут быть доступными всем. Они играют в данном случае роль сатаны-соблазнителя, только сулящего всеобщий земной рай. Но в реальности жизненные блага распределяются неравномерно. Их много, но не настолько много, чтобы хватило всем. И они не даются даром. Одни из этих благ доступны очень немногим, другие доступны сравнительно многим, но в разной мере. Причем различия в мире огромные. Одним достаются крохи, другие же имеют по потребностям. В результате многие миллионы людей чувствуют себя обделенными и заражаются завистью к тем, кому доступны – современные распропагандированные блага и кому они доступны в большей мере, чем им. Они заражаются жаждой иметь благо, иметь сразу и иметь как можно больше. Эта жажда лишь в ничтожной мере остается движущим мотивом производительной деятельности общества. Она в основном становится идейно-психологическим состоянием людей, влияющим на их поведение совсем в других направлениях в том числе в направлении карьеризма, преступлений, приспособленчества. А для большинства людей она становится дополнительным источником пассивных страданий. Они испытывают танталовые муки, видя фантастические современные богатства рядом, но не имея возможности воспользоваться ими. Идеология и мораль. Любопытно, что наиболее острая критика состояния сферы производства человеческого материала идет из США. И завтра в последних лет хочу сослаться на Джона Зильберта, Книга которого с весьма символичным названием Можно ли спасти Америку стала сенсацией. Как и многие другие довольно глупые книги, щекочущие нервы обывателей якобы смелыми разоблачениями язв общества. Автор, президент Бостонского университета, говорит не просто об отдельных недостатках, а об упадке всего американского общества. При этом он рисует довольно мрачную картину, и причину этого состояния США он видит в игнорировании моральных принципов и в жалком состоянии всей системы образования и воспитания молодежи. Чтобы американское общество стало здоровым, необходимо по мысли автора снова прививать молодежи традиционные моральные ценности – трудолюбие, самодисциплину, чувство ответственности и так далее. Причем воспитатели своим примером должны отвлекать воспитуемых от соблазнов нашего времени. Почему, спрашивается книга, в которой говорится о национальном упадке США и в которой рисуется мрачная картина американского общества, не только не вредит автору, чиновнику высокого ранга в сфере образования, он президент престижного университета, но приносит ему успех и удостаивается высокой похвалы прессы, да потому что эта книга – явление идеологическая Об упадке США в США давно говорят все. Это стало шаблоном и не вызывает никаких эмоций. Это нисколько не вредит завышенному самомнению американцев. Язвы, которые описывает автор, общеизвестны и очевидны всем. Объяснение, которое он дает им, вполне отвечает обывательскому уровню мышления. Причина упадка США, по его мнению, есть пренебрежение к традиционным моральным принципам. Проект спасения США сделан автором на том же убогом интеллектуальном уровне – Надо прививать детям эти традиционные моральные ценности. Я специально так много говорил об этой книге, чтобы на конкретном примере показать трудность различия идеологического и научного, вне идеологического подхода к социальным явлениям. Научный подход в данном случае, на мой взгляд, заключается в следующем. То, что считают упадком США, есть существование в диапазоне норм. Это не болезнь, а форма здорового бытия социального организма такого типа. То, что считают кризисом системы воспроизводства человеческого материала, точно так же есть закономерное состояние, соответствующее природе американского общества. Называя его кризисным, идеологи создают впечатление, будто это состояние временное, будто его можно исправить, в соответствии с моралистами типа автора рассматриваемой книги, будто можно организовать воспитание и обучение так, что все кризисные явления исчезнут и наступит полное благополучие. впечатление ложные. В то, что нечто подобное возможно, не верят сами идеологи, политики и специалисты в этой сфере, изображающие из себя оптимистов. Но никакой надобности в искусственном оптимизме нет, так как нет оснований и для пессимизма. Большинство принимает такое состояние сферы воспитания и обучения как нечто неизбежное и приспосабливается к нему. И не исключено, что именно попытки исправить ее в соответствии с рецептами моралистов породят еще худшее состояние. Впечатление о перманентном кризисе западной сферы воспитания, образования и обучения возникает потому, что видят бросающиеся в глаза и очевидные отклонения от норм этой сферы но не видят скрытые нормы, видят внешние проявления законов этой сферы, но не видят того, что эти проявления – суть неизбежные следствия самих законов. При этом к отклонениям от нормы к их внешним проявлениям применяют моральные критерии оценки, чуждые природе западнизма. Западное общество не является моральным по самой своей основе. Если США и нужно спасать от чего-то, то здравомыслящие американцы знают, что тут нужны не традиционные моральные ценности, а мощная экономика, армия, секретные службы и та самая идеология, которую с удовольствием потребляют американские школьники, просиживающие перед телевизорами больше времени, чем над учебниками. Утверждая, что западное общество не является моральным, я этим не хочу сказать, будто тут отвергаются моральные принципы, будто это общество аморально. Оно не является моральным, как и всякое другое общество, ибо моральных обществ вообще не бывает. На принципах морали не основывается никакое общество. Эти принципы имеют весьма узкую сферу действия. Вне этой сферы они не обязательно нарушаются. Просто для них вне этой сферы нет условий. Люди совершают поступки тут в соответствии с другими принципами, а не по принципам морали западное общество является по сути своей расчетливо-прагматичным. Моральное поведение тут является поверхностным и показным. Если же дело касается жизненно важных поступков и решений, если следование принципам морали препятствует достижению важных целей и успеху, и тем более если это грозит серьезными неприятностями и потерями, то западные люди без колебаний забывают о моральном аспекте поведения – и поступают в соответствии с правилами практического и эгоистического расчета. Западные люди моральны в мелочах, без риска, с комфортом и с расчетом на то, что это видно. И это их качество не есть аморальность, оно вполне укладывается в рамки морали в том ее виде, как ее представляют себе эти люди. А вне этих представлений мораль вообще не существует как фактор бытия. Американские политики, а вслед за ними многие политики других западных стран, Стали говорить о некой моральной политике. Эти разговоры двойной лицемерии. Во-первых, политика, основывающаяся на принципах морали, есть логический нонсенс. Это все равно, что варить еду или играть в футбол, руководствуясь сочинениями специалистов в области морали. Во-вторых, то, что эти же политики творят на деле, не имеет ничего общего с тем, к чему они призывают на словах. Билл Клинтон, выбранный в 1992 году президентом США, издал некий моральный кодекс, который явился продолжением и усилением морального закона 1978 года. Клинтон был намерен в соответствии с этим кодексом создавать свою администрацию и заставить ее работать. Я думаю, что сама идея такого кодекса – является симптомом неблагополучия с моралью в правящих кругах США, как и в прочих странах, как и в любые времена, ибо сфера политики вообще есть сфера неморальная. К тому же, как моральный закон 1978 года, так и кодекс Клинтона ничего общего, кроме фразеологии, с моралью не имеют. Они суть завуалированная формы документов юридических, адресованных к людям, которые по своему положению в системе власти – оказываются фактически неподвластными юридическим нормам. Что общего с моралью имеет, например, запрет лоббизма, использование служебного положения в корыстных целях и сотрудничества с иностранными фирмами? Поведение людей в западном обществе вообще, а не только в сфере политики, регулируется главным образом и в основе своей не принципами морали, а принципами рассмотренных выше сфер бытия а также религией и церковью западнизма, включая идеологию. Идеология же западнизма вообще не имеет никакого морального кодекса и не занимается моральным воспитанием людей. Движущие мотивы западнизма. Движущие мотивы, стимулы того или иного общества разделяются на частичные или отраслевые и общие или суммарные. Это развлечение, насколько мне известно, никто не делает. А между тем оно существенно, к частичным мотивам относятся, например, мотивы в сфере экономики. В западной идеологии они распространяются на общество в целом. Особенно циничные формы это приняло в Германии после Воссоединения. При этом явления, испокон веков считавшиеся пороками, были объявлены самыми благородными и эффективными мотивами западного прогресса. Можно найти банальное объяснение такому повороту мозгов немецких идеологов. Но возникает вопрос, является ли жажда собственности и наживы, стремление к мещанскому комфорту и к наслаждениям и прочие мотивы того же рода на самом деле всеобщими, всеобъемлющими мотивами жизнедеятельности западного общества. Чтобы найти объективный, не идеологический ответ на этот вопрос, надо принимать во внимание упомянутое выше развлечение мотивов. На мой взгляд, главным, суммарным или всеобъемлющим мотивом западного общества – в его современном состоянии, является принудительно высокий жизненный стандарт большинства населения, для которого этот стандарт зависит от личных усилий. Чтобы удержаться на этом уровне, люди вынуждены проявлять беспрецедентную в истории человечества личную активность, изобретательность и деловитость, вынуждены выкладывать все заложенные в них потенции, причем они вынуждаются на это в таких массовых масштабах, каких история ранее не знала. На ранних стадиях западнизма Люди такого рода были в значительной мере добровольцы, и число их было невелико. Теперь число их превышает во всем западном мире сотни миллионов. И они лишь в ничтожной мере суть добровольцы. У них просто нет другого выбора. Они, может быть, согласились бы на более низкий жизненный уровень, если бы это сделало их жизнь несколько спокойнее, беспечнее и увереннее, но это уже невозможно без крушения всего западнивского образа жизни. На основе этой главной движущей силы западнизма приобретают значение и прочие мотивы, включая стремление к сверхприбылям и к скорейшему успеху в делах. Это, однако, есть лишь продолжение и доведение до крайности главного мотива, а именно стремление удержаться на среднем уровне, который, несмотря на все его недостатки, заключает в себе в более или менее умеренной дозе все блага и достижения западной цивилизации. Суть этого мотива с субъективной точки зрения – иметь минимум, или среднюю порцию современных жизненных благ за счет личных усилий. Главным в мотивации западнизма являются не крайние ее проявления, а средняя норма. Крайности порождаются нормой, но не они порождают норму. Второй по степени важности суммарный мотив современного западного общества – стремление к фактической, а не только юридической, личной свободе, к независимости от окружающих сограждан и к защищенности от жизненных невзгод, что осуществимо только при условии достижения довольно высокого, стабильного и гарантированного материального уровня. Это стремление реализуется как стремление к накоплению средств существования. Средненормальный западный человек есть человек, который с детства должен стремиться к обеспеченной старости, если ему это не гарантировано от рождения. И третий, по степени важности, суммарный мотив современного западного общества – стремление к покорению планеты как к средству первых двух мотивов. Об этом я буду специально говорить дальше. Культура. Идеология западнизма образует единое целое с культурой. Конечно, культура не сводится целиком к идеологии. Будучи средой идеологии и средством внедрения ее в головы людей, она выполняет и другие функции. Положение с термином «культура» может служить образцовым примером тому, в каком состоянии находится западная социальная мысль. Известно 175 определений этого термина, и ни одно из них не является общепринятым и бесспорным. Думаю, что дело тут не в неспособности специалистов найти хорошее определение, которое устроило бы всех, а в том, что такое определение в принципе невозможно в силу характера объекта, которые стараются втиснуть в краткую и абстрактную дефиницию. Культура есть сложный и многообразный феномен, отдельные элементы которого нуждаются в несовместимых и даже противоположных определениях. Она настолько тесно переплетена с другими социальными феноменами, что порою их трудно различить даже в абстракции. Выделив одни ее признаки, вроде бы отличающие ее от других феноменов, И тотчас же найдешь какие-то явления вне культуры с теми же признаками. К тому же состав культуры и ее роль в общественной жизни меняются в зависимости от места и времени, так что я ограничу здесь интуитивным смыслом слова «культура», устанавливаемым путем перечисления ее составных частей. В культуру включается литература, музыка, живопись, моды, архитектура, танцы, кино, оформление помещений и так далее. Любой более или менее образованный человек может, по крайней мере, в важных случаях отличить деятелей и продукты культуры от того, что в культуру не включается. И этого достаточно для привычного слова В одной из ранних работ Белла употребляется термин «сенсибилити» в отношении состояния эмоциональной сферы и вкусов людей, складывающихся под влиянием культуры. Он говорил об искусстве. Я считаю полезным по аналогии с термином «сфера идеологии» ввести термин «сфера сэнсиологии» для обозначения того объекта, о котором здесь идет речь. Благодаря этому с самого начала внимание ориентируется не на разговоры о культуре вообще, а лишь на ее роль, аналогичную роли идеологической сферы и совместную с последней. Западноевропейская культура. Выражение «западная культура» двусмысленно. Оно обозначает общее состояние культуры в западных странах, а также особый тип культуры, развившийся главным образом в странах Западной Европы, так что его можно назвать западноевропейским. Западноевропейская культура, как особый тип культуры, была создана в основном народами Западной Европы. Выходцы из других мест планеты принимали какое-то участие в ее создании, но либо под ее влиянием, либо, как ее фактические деятели – лишь жившие вне стран Западной Европы. Таковым, например, был вклад русских и американцев в западноевропейскую культуру. Началом западноевропейской культуры является эпоха Возрождения. Высшего уровня она достигла в XIX веке. Она представлена общеизвестными великими именами, перечислять которые нет надобности. Специалисты-культурологи могут перечислить критерии, с помощью которых явление западноевропейской культуры можно безошибочно отличить от явлений культур других типов. Я ниже упомяну лишь некоторые ее общие черты, по которым буду сопоставлять с ней культуру западнизма. Западноевропейская культура сложилась как культура высочайшего интеллектуального, морального и профессионального уровня, причем с утонченным и чрезвычайно строгим эстетическим вкусом. Создатели ее были выдающиеся таланты и гении, Их было сравнительно немного. Эта культура сыграла беспрецедентную роль в просвещении и нравственном совершенствовании человечества. Это была культура аристократическая и элитарная в том смысле, что ее творили исключительно личности, и ей покровительствовали тоже личности в своем роде исключительные. Эта культура создавалась не как кастово-аристократическая и не как кастово-элитарная. Она создавалась по законам культуры – как особого социального феномена, по законам литературы, живописи, музыки и так далее, как таковых, и во всю мощь талантов ее творцов, а не по внешним культуре, как таковой, законам социальной организации общества. Она аристократична и элитарна в том смысле, что не опускалась добровольно или по принуждению до плебейского уровня масс, а наоборот – возвышала массы до высочайшего интеллектуального, морального и эстетического уровня своего времени, то есть до уровня исключительной части граждан общества. Она была критичной по отношению к самим устоям своего общества и к его идеологии. Она была самой свободной культурой в истории человечества в смысле ее независимости от политики, идеологии и мнений Черни. В XX веке начался упадок западноевропейской культуры – как особого исторического типа культуры. Это отмечали многие. Я хочу сейчас лишь сказать о том, как я понимаю этот упадок. Он, на мой взгляд, не есть деградация всякой культуры в Европе. Он заключается в том, что стала относительно снижаться роль западноевропейского типа культуры в общественной жизни Запада. Она утратила роль лидера общественного прогресса, перестала быть просветителем и учителем нравственности и вкусов общества. Относительно сократился ее объем в культурной жизни стран Запада. Ее потеснили явления культуры иного типа. Она не умерла совсем. Она продолжает жить в смысле сохранения того, что уже было создано. Но то, что делается как вклад в нее именно как в особый исторический тип культуры, уже не есть высшее достижение современной культуры. Новые открытия в культуре выходят за ее рамки. Они чужеродны для нее западная идеология о новой культуре в упомянутом сочинении белла говорится что культура стала наиболее динамичным элементом цивилизации превзойдя динамизм технологии характерной чертой культуры стало неудержимое стремление к поискам новых и оригинальных будущих форм ею овладела идея я бы сказал мания изменений и новизны причем это стремление не встречает никаких препятствий внутри культуры а общество с энтузиазмом приняло его. Культура заполонила своей продукцией рынок, и эта продукция жадно пожирается. Культура стала выполнять беспрецедентную роль, роль поисков новой сенсибильности. Искусство стало раскованным, стало ломать все жанры и стили, стало использовать все способы производить сенсации. Даже сумасшествие стало рассматриваться как высшая форма творчества. Новизна приобрела ценность сама по себе. Новое, не встречая сопротивления, стало быстро распространяться, овладевая большими массами людей. С установкой на новизну пришла идеология, согласно которой искусство должно служить авангардом социального прогресса, поскольку исчерпали себя или дискредитировали себя старые радикальные политические идеи. Продолжение радикализма стало возможно не в политике, а в культуре, и культурный авангард взял на себя эту роль. В отличие от социальной структуры, управляемой экономическими принципами рациональности, культура беспорядочна, в ней доминируют иррациональные настроения, отвергнуты все буржуазные ценности, никакой самодисциплины, никакого самоконтроля. Современная культура не рассматривает себя как отражение социальной реальности, она открывает путь чему-то радикально новому, стремится к утверждению своего приоритета в сфере нравов и морали. Искусство становится все более автономным, деятели искусства сами творят вкусы. Вот в таком духе рисуется новая культура в западной идеологии, причем ее лучшими представителями. Не могу сказать, что все в их описаниях есть ложь, но не могу сказать, что все в их описаниях есть истина. Ни то, ни другое. Констатация общеизвестных фактов и их идеологическая, именно идеологическая интерпретация – Я на те же факты смотрю иначе. Культура западнизма. Тот тип культуры, который вытеснил западноевропейскую культуру и безраздельно овладел западным обществом, есть культура западнизма. Она сложилась в течение длительного, то есть исторического времени. У нее были предпосылки в западноевропейской культуре. Кое в чем она претендует быть продолжением западноевропейской культуры – Но в общем и целом это есть новое явление, противоположное западной культуре, убивающее ее, в крайнем случае отводящее ей второстепенную роль. У нее есть свои корни, основы и источники, отличные от тех, из которых вырастала западноевропейская культура. Последняя была настолько сильна, что новая культура западнизма пробилась к жизни и заявила о себе громогласно лишь в XX столетии – И лишь во второй половине XX столетия она завладела ареной истории и стала неотъемлемой частью религии западнизма. Еще Сен-Симон высказал идею создания культа искусства, культуры вместо христианства. На первый взгляд его идея реализовалась. Во всех общественных местах, в учреждениях и конторах, в ресторанах, на площадях, в частных квартирах, в газетах и журналах, На обложках книг, на плакатах, в рекламе, в кино, короче говоря, везде и во всем, можно видеть иконы этого нового культа. Но в воскресне сейчас Сен-Симон, он вряд ли был бы в восторге от этого. Та культура, которая стала частью религии западнизма, и та культура, которую Сен-Симон хотел сделать религией вместо христианства, суть явления различные и в каких-то отношениях взаимоисключающие. Назову основные, на мой взгляд, черты новой культуры. Прежде всего изменились масштабы культуры, ее положение в обществе и роль в жизни людей. Культура западнизма проникла во все сферы жизни людей до такой степени, что грани между этими сферами и культурой стали неопределенными, а отчасти исчезли совсем. Мир буквально наводнился продуктами культуры. Трудно назвать виды деятельности людей и предметы их потребления, в которых не сказывалось бы и не замечалось бы проявление культуры. Дома, парки, средства транспорта, технические сооружения, одежда, посуда, мебель, оформление книг и журналов, реклама, афиши, спорт, сервис, детские игрушки, еда, предметы домашнего обихода. Такого вторжения культуры в повседневную жизнь людей в истории человечества никогда и нигде еще не было. Культура стала общедоступной. Практически подавляющее большинство людей не только постоянно обитает в окружении культуры – и потребляет ее непроизвольно, но и может пользоваться достижениями культуры в традиционных формах. Я имею в виду общедоступность музеев, библиотек, телевидения, кино, театров. Огромное число рядовых граждан получило возможность самим заниматься культурной деятельностью, музыкой, изобразительным искусством, танцами, сочинительством. Культура как бы растеклась по обществу, стала необходимым и привычным элементом жизни всех слоев, всех категорий, всех возрастов населения. Так что теперь следует говорить о культурной среде жизни людей, а не об особой культурной сфере, независимой от большинства и доступной немногим. Социальная среда жизни людей стала неизмеримо эстетичнее, чем когда-либо в истории человечества. Прекрасная заполонило мир до такой степени – что люди уже воспринимают его как нечто само собой разумеющееся или вообще не замечают его. Тут, пожалуй, произошло нарушение меры. Наступило перепроизводство культуры, и она утратила ту ценность в глазах людей, какую она имела в эпохе ее дефицита. Основными потребителями культуры стали широкие слои населения, занятые повседневной деятельностью и не имеющие возможности получать социальное образование – и усовершенствовать свои эстетические вкусы, не имеющие времени на такое отношение к культуре, какое имело место в прошлом в узком кругу праздных людей с утонченными вкусами и неторопливым образом жизни. Это, естественно, сказалось на самом характере культуры. Культура, рассчитанная на сотни миллионов рядовых граждан, вовлеченных в динамичную и напряженную жизнь современного общества, стала адекватной своему потребителю – И более того, сама со своей стороны стала формировать массы людей в духе общей ситуации в их странах и на планете. Следующий важный признак культуры западнизма – ее масштабы как сферы производства культуры. То есть с точки зрения числа людей, учреждений, организаций и материальных средств, занятых в ней. В истории человечества эта сфера никогда не достигала таких размеров ни относительно, ни тем более абсолютно. По доле занятых в ней людей она превзошла сельское хозяйство и стала сопоставимой с промышленностью. Хотя число тех, кто непосредственно занят творческой деятельностью, писателей, художников, композиторов и так далее, колоссально возросло сравнительно с прошлым. Их процент, в общем числе тех, кто так или иначе занят в сфере культуры, резко сократился. Произошло разжижение творческого ядра культуры – как в смысле распределения творческих функций между большим числом творцов культуры, так и в смысле разрастания нетворческой части ее. Творческий потенциал культуры западнизма в этом смысле сократился сравнительно с культурой западноевропейской. Необычно расширились и усовершенствовались технические средства производства культуры. Развитие новых технических средств – фотография, звукозапись, радио, кино, телевидение – привело к тому, что они сами превратились в новые формы культуры, заняв в ней главенствующее положение. И им суждено было стать могильщиками социальных, моральных и эстетических ценностей, какие вносила в мир культура западноевропейская. Культура стала сферой капиталистического бизнеса. Сложилось все расширяющееся производство предметов культуры и зрелищ. Сфера культуры превратилась в рынок. Высшими критериями ценности продуктов культуры стали отношения спроса и предложения. Рыночная цена вытеснила эстетическую оценку. Масштабы творческой личности стали определяться не тем, что она внесла в свою сферу сравнительно с предшественниками, а тем, каков ее рыночный успех. Судьями качеств произведений культуры стали эксперты масс-медиа, руководствующиеся отнюдь не критериями эстетики, морали, просвещения, гуманизма, Все это общеизвестно, и нет надобности продолжать описание этого аспекта дела. У истоков культуры западнизма стояли личности, выдающиеся, их было не так уж много. Имена их общеизвестны. элиот Пруст, Джойс, Пикассо, Брак, Кандинский, Шонберг, Веберн, Кавка, Кьеркегор, Пионеско, бекет и так далее Когда дело культуры взяли в свои руки бизнесмены и массмедиа на смену им пришли многие тысячи посредственностей. Основную массу творцов новой культуры составили люди средних интеллектуальных и творческих способностей. Новаторство ее иллюзорно, поверхностно, мелочно. Оно в основном есть результат недостатка таланта и мастерства, а не избытка их. это культура в основном посредственности и для посредственностей. Гений и талант в ней допускаются лишь в ничтожных размерах и лишь в таких формах, какие не угрожают всеобъемлющей власти посредственности. Большинство деятелей культуры, общественно признаваемых в качестве талантов и гениев, на самом деле суть лишь имитация таковых, раздутая в средствах массовой информации сверх всякой меры. Главными фигурами в культуре стали бизнесмены и организаторы – непомерно разросшейся по числу участников той сферы общества, которая связана с эксплуатацией и реализацией потенций культуры. Причем и в множестве деятелей культуры, образующим творческое ее ядро, главными фигурами стали лица, вторичные по отношению к творчеству как таковому, исполнители, имитаторы, интерпретаторы, компиляторы, эксплуататоры культуры прошлого, плагиаторы и тому подобное. Характерным примером на этот счет может служить процесс создания кинофильмов и использования их, а также деятельность множества людей, так или иначе связанных с этим. Попробуйте среди десятков тысяч людей, занятых в этом деле, найти личности, сопоставимые с такими величинами западноевропейской культуры, как Шекспир, Бальзак, Гюго, Достоевский. А когда творчество гигантов прошлого используется в рамках культуры западнизма, Им отводится роль второстепенная, с их творчеством обращаются так, как будто они суть заурядные сочинители пошлых сценариев для пошлых голливудских фильмов. Для гигантского числа писателей, художников, создателей фильмов и прочих деятелей культуры невозможно всем быть не то что гениями, но даже маломальски способными творцами нового и первооткрывателями. Есть пределы в самой культуре как таковой – для подлинного новаторства в рамках эстетических критериев. Надо любыми путями выделиться, произвести впечатление, привлечь к себе внимание, урвать известность и деньги, к этому вынуждают законы рынка культуры. Поэтому успех достигается не за счет подлинных творческих достижений, а за счет разрушения всяких сдерживающих рамок, включая рамки морали и эстетики. Безудержное псевдоноваторство оттеснило на задний план новаторства в смысле западноевропейской культуры. Многие авторы отмечали отсутствие в современной западной культуре больших имен, сопоставимых с героями прошлого. Это не значит, будто гении перестали рождаться. Они рождаются и, может быть, в большем числе, чем ранее. Но в условиях современного западного общества они просто не имеют возможности появиться в качестве таковых и быть замеченными. Их заслоняет огромное число посредственностей, имитирующих гениев и более удобных в культурной жизни общества. То, что раньше делал один гений, теперь растаскивается и молниеносно реализуется десятками и сотнями ловкачей, имеющих достаточно высокий уровень профессиональной подготовки. Масс-медиа способствует созданию извращенной системы оценок творческих достижений, раздувая сверх всякой меры сенсационные посредственности и замалчивая настоящее творчество. Многие авторы отмечали также бессодержательность современного западного искусства. Думаю, тут мало констатировать этот факт. Дело тут в том, что изменилось само понятие содержания искусства. То, что в западноевропейской культуре считалось формальными средствами изображения какого-то содержания, в искусстве западнизма стало самосодержанием. Изобразительные эффекты, не требующие интеллекта, стали сутью искусства. Искусство с высокоинтеллектуального уровня опустилось на уровень примитивно-эмоциональный. Характерным для искусства западнизма является уход от реальности, сознательный антиреализм. Создается вымышленный мир, не обязательно положительный, но и отрицательный. Главное, чтобы он был ярким, полным соблазнов и приключений, с сильными страстями любого сорта, с захватывающими ужасами, со сверхчеловеческими существами и ситуациями. Один немецкий социолог заметил, что жизнь становится все серее и скучнее, а фильмы и книги все ярче. Литература, кино и телевидение создают ложное впечатление, будто маленькие люди ведут интересную и социально насыщенную жизнь. В реальности же их жизнь есть мещанская скука и столь же унылая работа по обеспечению этой скуки. Сотни тысяч людей, творящих непрерывным потоком продукцию культуры для сотен миллионов себе подобных, не могут создать ничего иного. Сотни миллионов потребителей культуры и не требуют ничего иного. Достигшие высокого совершенства средства культуры приобрели самодавлеющее значение и стали ее подлинным содержанием. Искать в ней какое-то иное содержание также бессмысленно, как искать чистоту в грязных политических и экономических махинациях. Культура западнизма приспособилась к тому человеческому материалу, на который она рассчитана, и одновременно приспособила этот материал к тому, что она способна производить. Она имеет успех, поскольку рассчитана на самые широкие слои, на самые примитивные потребности, на самые примитивные вкусы, на самый убогий менталитет. При этом высшие классы и образованные слои общества – отнюдь не сохранили для себя некую элитарную культуру, являющуюся продолжением и развитием культуры западноевропейской. Они, в первую очередь, стали потребителями современной плебейской культуры, поощрили и поддерживали ее, возвели ее на пьедестал высших достижений, способствовали извращению всей ситуации в сфере культуры. В Древнем Риме аристократия имела привилегированные места, но смотрела те же зрелища, что и плебс, Причем аристократия стремилась видеть зрелище ближе и детальнее. Кино. Кино возникло в XX веке и является по самому своему рождению элементом культуры специфически западнистской. На первых порах оно испытало огромное влияние западноевропейской культуры, особенно литературы, и подарило миру бессмертные шедевры. После Второй мировой войны имело место вспышка кино – именно в качестве продолжения традиций западноевропейской культуры. Но затем начался стремительный процесс его западнизации, можно сказать, голливудизации. Необычно возросла производительность киноиндустрии. Высочайшего уровня достигла техника кино, и исполнительское искусство актеров, режиссура и вообще все то, что касалось технологии изготовления фильмов. Кино стало ведущим видом искусства, начало оказывать влияние на прочие виды но при этом с точки зрения того, что считалось главным в западноевропейском искусстве, а именно с точки зрения содержания фильмов. Оно утратило все основные признаки искусства, превратилось в то, что бесчисленные критики культуры западнизма стали называть антиискусством. Бессодержательность, аморализм – Проповедь разврата, извращений, насилия, идейное убожество, эмоциональный примитивизм, уход от реальности или искажения ее и прочие явления, порицаемые с точки зрения критериев западноевропейской культуры, стали характерными качествами западного кино. Отдельные фильмы, которые можно считать подлинными произведениями искусства, стали редким исключением. Литература. В западноевропейской культуре литература занимала главенствующее положение, хотя писателей было сравнительно немного. Книг печаталось тоже мало сравнительно с нынешними масштабами. Тиражи книг были невелики. Теперь число писателей выросло в сотни раз сравнительно с XIX веком, а число книг стало астрономически огромным. Если измерять прогресс этими параметрами и тем, сколько времени человечество тратит на чтение – то вывод следовало бы сделать весьма оптимистический, а именно в пользу колоссального прогресса литературы. Но такого рода критерии в данном случае суть средства идеологии. На самом деле положение литературы в современной культуре Запада и ее состояние таковы, что оптимизм тут был бы по меньшей мере неуместен. Литература утратила ведущую роль в культуре. Хотя печатаются миллионы книг и журналов, основная масса печатаемой продукции – образует резкую противоположность тому, что составляло основу и ядро литературы западноевропейской. Интеллектуальный и эстетический уровень ее чрезвычайно низок, а с моральной точки зрения она превратилась в средство развращения и дезорганизации масс, подавляющее большинство печатаемых книг таково, что на сочинение их не нужен ни ум, ни особый литературный талант, ни длительные усилия. Оцениваются книги не специфическими критериями литературного творчества, а с точки зрения финансового успеха, газетных сенсаций, социального статуса авторов и тому подобное Творческий аспект литературы оказался делом десятистепенной важности. Доминирующей стала тривиальная литература, вообще не имеющая никаких творческих амбиций. Вот несколько величин, характерных на этот счет. По газетным данным 1991 года было продано книг Хайнца Конзалика 76 миллионов экземпляров. Джеки Коллинз 100 миллионов, Сидни Шелдона 100 миллионов, Гарольда Робинса 220 миллионов, Барбары Картленд 500 миллионов. Ни одному великому писателю прошлого такой успех не снился. Конечно, можно сказать «не хочешь – не читай», но это пустое морализаторство, читатель манипулируется, а тривиальная литература занимает место в душах людей и опустошает их кошельки. Идеологический механизм Положение с идеологическим механизмом на Западе во многих отношениях противоположно тому, какое имело место в Советском Союзе и других коммунистических странах до 80 годов нашего века. Там существовал единый и централизованный идеологический аппарат. Он был создан искусственно, решениями высших властей и был навязан обществу сверху. Он составил часть системы власти и управления. Он очевидным образом отличался от других учреждений. Его специальной функцией было все то, что связано с идеологией, с ее разработкой охраной, с идеологической обработкой населения и идеологическим контролем. В нем профессионально работало множество служащих. Он вторгался во все сферы общества, стремился контролировать все аспекты жизнедеятельности людей. Он принуждал граждан к изучению идеологии, что стоило им немало усилий, вовлекал их в идеологические мероприятия. Он был очевиден всем, противостоял населению как нечто внешнее их жизни, даже постороннее для значительной части граждан, служил объектом насмешек и даже ненависти. В западном обществе такого рода идеологического механизма нет. Но это не значит, что тут вообще нет никакого идеологического механизма. Тут существует свой механизм по размерам и по характеру деятельности, вполне сопоставимый с таковым коммунистических стран, а во многих отношениях превосходящий последний. Он сложился естественным путем, как составной элемент общего процесса формирования культуры, системы образования и воспитания, средств массовой информации, учреждений государства, гражданского общества. Сложился как-то незаметно, без специальных решений высших властей. Власти, создавая какие-то учреждения, понятия не имели о том, что тем самым участвовали в создании его. Он до сих пор не обособился в виде особой системы лиц и учреждений. Функции его в той или иной мере и форме выполняют школы, университеты, Исследовательские учреждения, газеты, журналы, издательства, телевидение, литература, кино, реклама, бесчисленные организации, партии, движения и так далее Он распылен в обществе, растворен в жизнедеятельности таких элементов общества, которые сами по себе идеологическими не являются, одним словом, его как будто бы нет совсем. Конец первой дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.